что сказала Кристина в лодке, пока ветер нежно развивал её волосы. «Привет, Грейс. Давно не виделись. Это твоя давняя подруга Кристина. Полагаю, теперь я выгляжу слегка иначе, не такой, как ты меня помнишь. У меня даже татуировка появилась. Смотри, солнце. Что может быть лучше солнца? Когда ты это увидишь, спустя месяц с этой даты — 26 июня, в машине Альберта, меня уже здесь не будет. Нет, не в том смысле, что я умру. Хотя я предвижу свою смерть, и я надеюсь избежать ее. Кто-то пытается убить меня, но я не знаю, кто. Понимаю, это звучит довольно драматично, но вся моя жизнь в последнее время стала такой. Надеюсь, я окажусь в Саласи. Я вижу многое из будущего, но не вижу этого наверняка. Мне нужно поверить. Как и ты, я лишь слегка заглянула туда, когда присутствие впервые коснулось меня. Пляж, деревья, сладкий воздух. Это должно быть настоящий рай. Там живут очень долго, в мире и здравии. Может, даже вечно. Солосийцам есть до нас дело, поэтому они послали сюда «Ла Презенсия». Порой я ставлю банку из подоливок возле своей кровати, у самого изголовья, Если сделаешь так, оно будет говорить с тобой в твоих снах, говорить то, что тебе нужно услышать. А сны будут самыми яркими из всех, что когда-либо тебе снились. Они будут наполнены целительной истиной. Мы предполагаем, что если нырнуть и поплыть прямо к ла стримглав, а не ждать, пока оно коснется тебя, ты тем самым сообщаешь, что хочешь бежать. А я не просто хочу бежать. Мне это нужно иначе меня убьют. В том, кто мой убийца, как я и говорила, я не уверена. Как и ты, я не вижу мысли всех людей. Некоторых труднее прочесть. И я знаю, о чём ты думаешь. Ты думаешь, это мог быть Альберто? Что он мог желать моей смерти? В конце концов, ты пытаешься прочесть его мысли. Но нет, поверь той, кто знала его прежде, чем он захлопнул дверь в свой разум. Это не Альберто. Он обладает многими качествами, и, по крайней мере, половина из них бесит, но он не убийца. Итак, я помню, что оставила тебе письмо, но я не могла сказать в нем всего, ведь это подвергло бы тебе опасности. Ты должна быть осторожной. В самом деле, не будь я публичным человеком, не поставь я столик на рынке, я бы не стала мишенью. Так что скажу сейчас то, что не могла сказать в письме. Ты особенное Я всегда знала об этом. Я поняла это, когда мне было безумно одиноко, а ты предложила мне дружескую компанию. Но я не знала, насколько ты особенная. Когда ла лапрезенсия, присутствие, впервые коснулось меня в океане, оно дало мне кое-какие таланты, но тебе оно дало гораздо больше. Я знала многих людей за свою жизнь. И в Англии, и в Испании» но ты единственная, кому лапрезенсия подарила бы столько. Поверь мне, я знаю, оно хотело тебя, звало тебя через меня. Единственное препятствие, с которым ты столкнешься, будешь ты сама. Позволь лапрезенсии исцелить тебя. Главный талант, который дан тебе — способность ценить жизнь. Трудно объяснить подлинное значение этого, особенно по-английски. Но в испанском есть слово «дуэнде». Одно из значений этого слова придумал поэт Лорка. Оно описывает чувство, когда кто-то по-настоящему чувствует суть жизни, её трагедию и красоту, будь то искусство фламенко или красота природы. Представь, что ты в галерее и видишь картину, которая вызывает у тебя чувство ужаса или экстаза. Но в твоём случае это не только искусство или закат, а всё и всегда тёплый бриз или просто запах сосен на этом заросшем соснами острове. Знаю, что ты испытывала чувство пустоты, но теперь ты чувствуешь наполненность, может, впервые с самого детства. Теперь ты начинаешь жить заново. Ты почувствуешь вкус к любому опыту. Ты будешь присутствовать. Это присутствие лучше любого кайфа, поверь мне. Я перепробовала всякое в своё время. Ты будешь чувствовать себя живой, насколько это только возможно. Понимая настоящее столь глубоко, ты даже будешь понимать и будущее, как акула способна предсказывать ураган, чувствуя изменение давления воды. Может, сейчас это не кажется тебе даром, но ты одарена, в этом я уверена. Эти таланты и есть дар. Они есть у Альберта, но сейчас они угасают. У меня они были, но меня теперь здесь нет. Однако с тобой перемены будут самыми значительными. Я знаю, что ты по своей природе скептичный человек, поэтому мне пришлось оставить след из хлебных крошек, чтобы ты добралась до этого момента. Поэтому я оставила тебе дом и письмо. И поэтому я поговорила о тебе с Розеллой, девушкой в продуктовом в Санта-Гертрудис. Поэтому я сказала тебе поговорить с Сабиной на рынке хиппи. Она ненавидит беднягу Альберта, ведь я знала, что это вызовет у тебя подозрение И, конечно, есть ещё то, что я держу сейчас в руке. Твой подарок мне — цепочка с образком святого Христофора. Это был ключ, Грейс. С помощью него я всё поняла. Психометрия. Он дал мне знания о тебе. Я держала его в руках, вспоминала тебя и поняла, сколь сильной ты могла бы стать. Какие у тебя могут появиться таланты? Как ты спасёшь остров, животных на нём, море, даже людей от уничтожения? Как ты сама станешь благословением для природы? Сейчас я брошу образок в океан. А потом, несколько минут спустя, дочь Альберта, Марта, нырнёт под воду, сфотографирует образок и загрузит на сайт Атлантис Куба. Помнишь, когда ты увидела фото своего медальона, ты решила, что вероятность такого много миллионов к одному. Но это не так. Мы хотели, чтобы ты его увидела. И мы предсказали, что ты посетишь сайт после встречи с Розеллой, когда в тебе начнут расти подозрения. Этого будет довольно, чтобы ты отправилась на поиски Альберта. А остальное? Что ж, остальное ты знаешь. Видишь ли, ты защитница, потому что невозможно чувствовать жизнь столь глубоко и не желать ее защитить. Ты ощутишь в себе потребность помогать людям и животным. Я тоже была защитницей. Я пыталась защитить животных, их среду обитания. Я пыталась спасти людей от их будущего на рынке хиппи. Я выдавала эту науку за мистику и предсказания судьбы, и власти оставили меня в покое. Но я явно наступила на чью-то мозоль. Думаю, я помогала людям. Или хотя бы пыталась. Моя дочь, наверное, не согласится с этим. Но мне кажется, тебе удастся помочь даже больше. Конечно, этот дар одновременно проклятие. И ты должна осознавать, что эти таланты таят в себе опасность. Уж я-то хорошо это поняла. Но мне пришлось выбрать тебя, Грейс. Мне пришлось выбрать кого-то, кто продолжит мое дело. Ты не должна предсказывать будущее для людей, как я. Но ты обретешь себя, защищая жизнь, природу, этот прекрасный остров. Давно, в 30-е годы прошлого века, здесь жил рыбак по имени Хуан Бонанова. И его спасло присутствие, ла презенция. Альберто уже говорил тебе о нем. Он был чистой душой, без вины и греха, и таланты оказались в нем очень сильны. Однажды, во время вторжения фашистов Франко, он послал сигнал о помощи всем зверям острова, и вскоре появились сообщения о нападениях коз и других животных на вторгшихся солдат. «Я искренне верю, что если ты по-настоящему захочешь, ты можешь стать как Хуан Бонанова. Ты сможешь развить в себе таланты так, как это не удавалось никому на протяжении десятилетий. «Я очень хочу, чтобы ты нашла моего предполагаемого убийцу. Не ради меня. Я буду в надёжном месте, в этом я уверена. Но ради других. Они всё ещё здесь. Я хочу, чтобы ты остановила его, потому что они в опасности. Но главное, я позвала тебя сюда спасать не чужие жизни, но твою собственную. Я хочу, чтобы ты жила, Грейс» чтобы ты отпустила своё прошлое и начала жить. Тебе это нужно ради общей пользы. Ты меня слышишь? Прощай, подруга.